Поездка на Виньо-дель-Мар. После непродолжительного сна Луций в привычное время вошел в свой служебный кабинет, примыкавший к бронированной комнате патрона. Помещение было строгим. Письменный стол, сейф, шкаф с папками, несколько стульев. Вот и вся обстановка. На стенах пробковое покрытие, карты с обозначением демаркационных линий. Напротив стола доска с надписью «Военная школа». На табличках фамилии достаточно взглянуть, чтобы установить как звание и практическое использование каждого слушателя военной школы, так и его местонахождение. Луций подошел, чтобы посмотреть, какие произошли изменения за время выполнения им спецзадания. Из раздела «Отпуск» он вернул на прежнее место две таблички «Фон Винтерфельд» и «Бомануар». Потом подошел к окну и посмотрел на внутренний двор. Стекло было тонированным, но обладало только двумя переходными позициями светло и темно. Тереза, как всегда, поставила цветы, она следовала предписаниям патрона. Тот стремился не только смягчить подобными нюансами аскетизм службы, но и придать ей эстетические черты. Почта была разобрана и лежала на столе. Приказы... Секретные в общем красном конверте, пресса и чуть ближе к букету цветов почтовые конверты с письмами личного содержания. Луций просмотрел сначала газеты, освещавшие на первых полосах беспорядки в городе. По заголовкам безошибочно можно было определить, какие из газет держали сторону дворца, а какие состояли на службе у центрального ведомства. Так друг народа сообщал крупным шрифтом – Вспомогательные отряды полиции препятствуют погромам в квартале Парсов. Под текстом фотография, обведенная красным карандашом. Луций увидел на ней себя с Марио и Костером. Шпионивший газетчик ухитрился заснять тот момент, когда Марио поднял серебряную ложку. Кадр надо было признать удачным, возможно, изображение уже попало на экраны. Луций включил аэроионизатор и отложил газету в сторону, чтобы заняться приказами, которых за время его отсутствия скопилась целая стопка. Среди них один касался его непосредственно. Сетования командиров на молодое поколение возрастают с каждым днем. В общем и целом констатируется, что уровень технических знаний возрос, однако это не должно происходить в ущерб формированию личности. Я обращаю внимание на то, что воспитание должно нацеливать слушателей на принятие самостоятельных решений. С этой целью в военной школе вводится старший класс, предметы обучения, верховая езда и фехтование, светские манеры и нормы общественной жизни. Академия набирает преподавателей логики, риторики, международного права и богословской морали. Уточнения и подробные указания разрабатываются – Контроль за проведением соответствующих курсов и подачей рапорта об исполнении возложить на командора Дегеера. Судя по всему, проконсул, всегда пекшийся о том, чтобы армия стала чем-то вроде мамлюков, или в лучшем случае лично ему преданным и послушным инструментом, хотел этим актом осуществить одну из своих любимых идей. Патрон подписал сформулированный им приказ, хотя и был другого мнения, и постоянно следил за тем, чтобы молодежь не изнеживали. Потом пошли обычные объявления и приглашения в соответствии с тем, как текла жизнь Гелиополя. Космические охотники объявляли о докладе на тему ловли гигантских рыб. Фернкерн читал лекцию о богословском романе. Луций заносил даты и сроки в настольный календарь. Самым последним оказался узкий конверт, надписанный неопытной рукой. Он вскрыл его и прочел. «Вы еще помните Мелитто? Господин Марио наверняка рассказал вам, что я благополучно добралась до своей тети. Вы приглашали меня на прогулку. Возможно, в шутку, возможно, из вежливости. Я спрашивала себя, что вы могли найти во мне, в той, которая ничего для вас не значит». Вам незнакомо чувство одиночества, полного одиночества. Примите от меня привет. Мелитта с благодарностью к вам». В письме было немало ляпсусов и ошибок. Луций взвесил его в руке с полусожалением. Письмо пришло слишком поздно. Время мимолетных встреч миновало. Патер Феликс оговорил это как условие, прежде чем принял на себя духовные заботы о нем. Он придерживался мнения, что купирование таких побочных побегов гарантирует вызревание настоящего возвышенного плода, однако Луций чувствовал, как его естество восставало против этого. Он пригласит Мелитто на острова, чтобы дружески поболтать с ней и совершить прощальную прогулку. Этим он их договоренность не нарушит. Дверь бронированной комнаты открылась, вошел патрон. «Уже на ногах!» Я слышал за завтраком, что празднование дня рождения затянулось. Он сел. Что вы скажете по поводу фото в Друге народа, вы уже видели? Луций ответил утвердительно. Это такие знаки внимания, на которые лучше всего не реагировать. Если для вас это важно, Друг народа поместит опровержение, например, под заголовком «Командор де Гейр отрицает факт кражи серебряных ложек». Этим парням стоило бы отплатить другой монетой. Я того же мнения. Если они будут наглеть, чего я от них ожидаю, я распоряжусь нанести визит в Кастелетто, а затем мы поместим заметку, озаглавив ее так. «Бандиты, переодетые вспомогательной полицией, освобождают заключенных». Не мешало бы вытащить разок на свет все темные дела этого злодейского места – на всякий случай я прошу не забыть при этом про меня, патрон. Взято на заметку, мы не вправе уклоняться от операции. Назовите мне потом в качестве сопровождающих вас лиц того или иного слушателя военной школы. Я думаю, что нужно взять и таких людей, как Капрал Калькар, отличившийся на баррикадах. Очень правильно, я хочу отметить его в приказе по части. Напомните мне его имя. Луций написал на бумажке имя Капрала, а генерал продолжил. «Однако это заботы на потом. Я хотел обсудить с вами совсем другое. Ваш меморандум относительно астурийских переговоров. Я послал его князю в шале, высказав по нему и свою точку зрения, где особо подчеркнул ваше конкретное суждение, что скоропалительная акция Дона Педро в перспективе принесет нам одни неприятности». Мы довольны, в какой манере вы осветили вопрос, а вот одобрить ваши общие оценки, напротив, я никак не могу. Луций подавил усталость и заставил себя сосредоточиться. Не часто бывало, чтобы патрон пускался в пространное рассуждение принципиального характера лишь в тех случаях, когда он намеревался решительно пресечь возникшее недоразумение. Поэтому Луций выпрямился и слушал его с большим вниманием. «Я должен коснуться тенденций развития», — начал генерал, — «за которыми уже давно с тревогой наблюдаю. Я имею в виду склонность к метафизике, которая наметилась у вас заметно у других членов штаба во все возрастающей степени. Против этого можно было бы не возражать, если бы мы собирались основать монашеский орден, но это в мои намерения не входит. Поэтому еще раз хочу изложить вам свои соображения». Он отодвинул букет в сторону, тот загораживал ему Луция и продолжил. «Мы живем в таких обстоятельствах, когда старые узы давно порвались, другими словами, в состоянии анархии. Нет никакого сомнения в том, что пора навести порядок. Если мы исключим мавританцев, которые в период анархии и только благодаря ей процветают, то в Галиополе остаются два больших политических течения. Одно, которое группируется вокруг Ландфокта и его центрального ведомства, базируясь на обломках старых народных партий и планирует установление господства тоталитарного бюрократизма. Второе наше. Оно опирается на остатки старой аристократии и сената и представлено проконсулом и дворцом. Ландфокт намерен возвысить не имеющий исторических корней коллективизм до государственности. Мы же стремимся к исторически укорененному общественному порядку, свободе личности, развитию индивидуальности человека, его духа, его собственности к такому государству, которое сможет защитить эти ценности. Отсюда и проистекают различия в средствах и методах между нами и Ландфоктом. Его цель – нивелирование, распад духовности, обезличивание человеческого общества, где будет господствовать абстрактный порядок, уравниловка. При нашем подходе человек, напротив, должен стать хозяином положения, властелином жизни. Ландфогт стремится к совершенству техники, мы к совершенству человека – на этом основано различие в подборе кадров. Ланд-фокт добивается технического превосходства. Усиленные поиски технократов-специалистов неизбежно приводят к контакту с беспринципными циниками. Выбор падает на того, у кого технический стимул встречает наименьшее сопротивление. Практически это заметно даже по внешнему признаку. В центральном ведомстве все время наталкиваешься на помесь робота с интеллектуальным преступником. В противовес этому наша цель – создание новой элиты. Наш эксперимент несравненно труднее, мы плывем против течения. Если для уравниловки сгодится какая-то часть человека, то для наших намерений требуется весь человек как цельная личность – разглядеть который удается редко, да и то лишь приблизительно. В этом смысле проконсул служит для нас образцом носителя справедливых и призванных быть у власти добродетелей. В нем гармонически присутствуют не только аристократические, но и демократические принципы. Нам известно, что он, как лицо, облеченное доверием, готов взять на себя выполнение такой задачи, С этой целью он собирает вокруг себя лучшие силы. Делая выбор, он опирается на видимые результаты, то есть на тот круг людей, которые выделяются среди других своими действиями, знаниями или умением. Это довольно непопулярный, однако единственно возможный путь в наше время. Мы должны исключить из руководства как чистых технократов, так и чистых романтиков. Теперь вернемся к Астурии. Вы правильно оцениваете в своей докладной будущее Дона Педро, его правление долго не продлится. На его уровне право на стороне сильного, и поэтому Дон Педро будет чувствовать себя правым, если его путь удастся, и будет законным правителем до тех пор, пока продержится у власти». Проконсул останется сторонним наблюдателем всей вакханалии, время работает на него. Если заварушка затянется, это не сможет побудить его встать на чью-либо сторону, однако, заставит, пожалуй, принять меры, предусмотренные на случай масштабных беспорядков. И тогда ему придется вмешаться, вступить в игру. Воспитанники военной школы должны быть готовы именно к этому моменту. При обучении следует ставить и разъяснять две задачи, чтобы не оставалось никаких сомнений. Первая – где враг, и вторая – где законная власть. В этом смысле я приветствую создание старшего класса и даже одобрил, хотя и не без колебаний, введение курса богословской морали», Он только не должен вести к разжижению воли. Закон есть закон. Это то, что лежит в основе и всегда лежало. Я хочу видеть молодых людей укрепленными в этой истине духом, а не затянутыми в бесплодные диспуты. Такова направляющая линия идей, осуществление которой поручено вам. И она останется неизменной, пока я отвечаю за ведение дел». Генерал сделал паузу. Он говорил легко, выбирая точные слова, как человек, который чувствует себя уверенно и без труда сооружает каркас будущего здания. Закончил он привычной формулировкой. «У вас есть еще вопросы ко мне?» «Нет, патрон, я благодарю вас за урок и буду обращаться к вам, если появятся сомнения». Патрон поднялся и протянул руку. С легким, свистящим щелчком стальная дверь захлопнулась за ним. Луций задумался над его словами. В них, без сомнения, содержалось порицание. Возможно, не такое уж незаслуженное. Он чувствовал, что ему не хватало ясности, отличающей несгибаемую волю. Речь шла о разном понимании перспективы. Он жил в другой реальности, где не все делилось на белое и черное, где кроме друг и враг всегда было еще нечто третье. Патрон расценивал такую точку зрения, как рассеянность, как недостаточность концентрации воли. Не исключено было, что он имел в виду ни одного его, Дегейра, скорее в его словах сквозила озабоченность по поводу проконсула. Порой казалось, что того охватывала усталость, отвращение ко всему грубому, с чем приходится иметь дело в борьбе за власть. Возможно, это была черта, свойственная старой породе людей. Может, лучше всего было бы сняться с этой стоянки и вернуться в страну замков. Пусть они здесь грызутся и пожирают друг друга, как крысы. «Будь, что будет», — решил Луций. «Можно представить себе гораздо лучшие времена, чем наши. Однако мы, даже если нам позволено будет выбирать, не сделаем иного выбора». Постучала Тереза. Она принесла новую корреспонденцию, и он опять погрузился в работу. «Гелиополь», — он тихо произнес это слово, полунежно, полутаинственно, как заклинание судьбы. В этот полуденный час море, покрытое рябью, было темно-синим, как шелк в мелкий рубчик. Бастионы резко выделялись на фоне неба, не отбрасывая теней. В ярком свете их контуры проступали неестественно резко. Ежедневно, до наступления периода муссонов, солнце светило с безоблачных небес. Свет обрушивался внезапно, как гром литавр. Огромные небесные часы неумолимо начинали каждое утро свой бег и заставляли людей двигаться и жить на этой ярко освещенной сцене, не спрашивая их, хватает ли у них на то сил. Луций мысленно видел вымершие гавани на далеких берегах, выцветшие города по окромке бескрайней пустыни колодцы, вырытые по приказу Искандера, высохли, а с ними и цветущие оазисы, окружавшие их. Дома и дворцы, высокие обелиски и сторожевые башни, вокруг которых ходила по округу тень, были свидетелями безвозвратно ушедшей жизни. Только гробницы до да катакомбе оставались После них на земле. В пыль обратились цветы, плоды, лона прекрасных женщин, десницы воинов, илики царей, мертвые города, походили на высохшие морские раковины, рассыпавшиеся на берегу. Остались названия, такие как Троя, Фива, Кнос, Карфаген, Вавилон. Дамаск уже не будет больше городом, лишь груды камней. Потом исчезли и названия, как стираются надписи на могильных камнях. Что могло означать то, что жизнь в этих огромных городах-раковинах замерла на несколько столетий? Ради чего тогда все битвы, эти неслыханные усилия? Прах побежденных и победителей смешался на покинутых базарах, на площадях перед обгоревшими дворцами, в обезлюдивших увеселительных парках, Создатель уже оплакал это, для чьих отчей предназначалось это зрелище. Если бы линии жизни не пересекались где-то очень далеко, не имели бы продолжения в вечности, торжество смерти казалось бы конечной целью, и тогда не было бы иного смысла, кроме как попытаться извлечь до того для себя пользу вкусить немного сладости, прежде чем увянут цветы и спить немного нектара, добытого себе в награду. Он сидел в саду хозяйства Вольтерса на склоне холма, откуда были видны дворец и морской собор. Здесь еще сохранился сельский тип местности. Виноградники и пригородные садочки перемежались с городской застройкой земли. Руины заброшенных вилл тонули в разросшейся зелени. Остатки акведука спускались по склону холма вниз, к городу, Большие синие кисти глициний раскачивались, свисая с арк. Хозяйство Вольтерса было расположено в стенах старой молочной фермы, сад примыкал к кладбищу. Мраморные могильные камни просвечивали сквозь зелень, давно уже умерли и те, кто когда-то ухаживал за этими могилами. Стояла субботняя послеобеденная пора. В саду еще было пусто. По субботам конторы закрывались раньше за исключением Центрального ведомства, которое, будучи атеистической организацией, жило и работало в другом ритме. На Луции была традиционная форма соратников по службе – синий комбинезон с вышитым орлом на груди. Одежда была одинаковой для всех, как мужчин, так и женщин, служивших в конторах и войсках проконсула. Самым приятным в этой одежде была ее анонимность – не требовалось ни орденов, ни знаков различия, так что сама собой как бы отпадала принадлежность к касте военных, а с ней и необходимость отдавать честь. Появился слуга в полосатой льняной куртке и пошел по дорожке вверх. Он вытер стол и поставил две розетки с зернышками граната. Темно-красные грани ягод проглядывали сквозь тонкий слой сахарной пудры, подмокший по краям и пропитавшийся их кровью. Расположенный практически в городе сад Вольтерса посещался довольно редко. В одном из его уголков находилось ателье Хальдера. Луций и Ортнер иногда наблюдали там за работой художника. До обеда приходили отдельные посетители, они пили молоко или родниковую воду, а литераторы искали здесь уединения для себя. Их можно было видеть сидящими в зеленых беседках с книгой, рукописью или корректурой на столике. В одни и те же часы приходили сюда, как на работу, странные люди, отсиживали положенное время и уходили. Какой-то инвалид кормил голубей, уже поджидавших его. Они взлетали ему на плечи и клевали зерна прямо у него изо рта. Другой незнакомец каждое утро играл со своим приятелем, возможно, плававшим на кораблях или жившим на островах в ссылке, в шахматы. Он долго обдумывал свои ходы и передавал их потом по фанофору. По вечерам хозяйство оживлялось, приходили влюбленные парочки и устраивались в гротах. Слышалась приглушенная музыка, звучавшая в ночном воздухе, и крупные бражники велись вокруг цветных лампионов, которые старый Вольтерс, зажигал свечой, укрепленной на длинной палке. Луций вспомнил июньские ночи, когда в кустах и на кончиках травинок светятся вспыхивая светлячки, откуда снимаются потом в брачный полет. Их светящие исыточки сливаются на фоне темного неба с мерцанием звезд и светом падающих метеоритов, а также с отблесками играющих прибрежных волн и огоньками судов в морской дали, так что возникает ощущение, будто находишься в центре крутящегося шара, расписанного светящимися письменами. В безмолвные полуденные часы из рощ Пагаса сюда залетали птицы. Над зарослями цветущего кустарника жужжали пчелы, зависая легким облачком над цветком и выпивая длинным хоботком сладкий сок. С дуба сорвалась с резким криком «Сойка!». В Бургляндии эту разбойницу называли Маргольф, и сокольничий порой приносил с собой из дубрав еще не оперившихся птенцов. К одному такому птенчику-самцу, которому он дал кличку Карус, Луций очень привязался. Он вырастил его и приручил настолько, что тот даже сопровождал его во время прогулок по лесу. Карус вспархивал на макушке деревьев и садился опять, словно ручной сокол, на руку. Он мог также произносить своим резким голосом некоторые фразы, например, «Луций хороший». Он научился подражать кукованию кукушки, чириканью воробья, звуку колокола и дзиньканью отбиваемой косы. Луций очень любил эту птицу. Он даже вспомнил, что у него, когда он гладил ее красновато-серые перья, зародилось подозрение о существовании неведомых ему ласк. Карус жил у него почти целый год, пока однажды весной его не поманила к себе самка. Он метнулся стрелой и исчез. Сколько луций не звал его, тот не вернулся. Он шел за парочкой до самого края леса. Там он услышал еще раз донесшиеся из густых крон деревьев Луций Хороший, прозвучавшее как прощальный привет. Он долго тосковал по своему пернатому другу, даже мысленно следовал за ним в его новую жизнь, полную радостных перелетов в пронизанном солнечными лучами лесу, воркование в тенистой листве, где они свили уютное гнездышко из сухих травинок, выложив его перышками и мягким мхом. Часто, когда ветер со свистом, гулявший по зубцам замка, будил его по ночам, он думал о своем друге, что тот, хотя его и раскачивает ветром, надежно укрыться своей семьей в теплом гнездышке. Карус был там в безопасности, не мог затеряться в огромном лесу на воле, откуда пришел к нему и куда опять вернулся. Теряй, чтобы обрести, гласило одно из правил, Нигромонтана.